Глава 26. Поединок. Верно. Майс. Во время большого перерыва я решила сходить в ресторан, то есть в столовую Кэпдера. По моему скромному мнению, это все-таки был ресторан, и еда в нем стоила примерно столько же. Но сегодня у нас было еще три пары после обеда, поэтому я подумала после того, как утренняя булка переварилась пару часов назад, что мне не стоит терпеть до вечера. Врач, который давал рекомендации, посоветовал не голодать. Про эти рекомендации я вспомнила, разумеется, уже в кейпдере Поэтому и подумала, что мое временное, или не очень, материальное состояние вполне позволяет один полноценный обед. И, разумеется, я шла сюда совершенно не за тем, чтобы увидеть Кьярда, которого все-таки увидела. Он сидел один, за тем же самым столиком, за которым мы когда-то сидели вдвоем, спиной ко мне. Я поискала взглядом знакомые лица и обнаружила, что Олетта вернулась в академию и каким-то образом оказалась рядом с Раминой, не просто за ее столиком, действительно рядом, на соседнем стуле. Дочь судьи вскинула голову, всем своим видом показывая, что она совершенно не гнушается совместного обеда с самой обычной девушкой. Видела Дьере донесся из за моей спины голос в очереди было достаточно много народу поэтому и двигалась она медленно несмотря на то что обслуживали студентов целых семь человек да она такая классная хотела бы я с ней дружить в окружении к дьере так просто не попасть для этого нужно быть бедной несчастной коли в общем девицей которая пострадала от серьезной жизненной несправедливости ты слышала о том что она сказала вчера что что раньше не задумывалась, как тяжело бывает людям из неблагополучных районов, и что история с этой, забыла как ее, заставила ее серьезно пересмотреть свои взгляды на жизнь. Она считает, что людям и верхам надо становиться ближе друг к другу, и что она хотела бы показать всем пример. Ого! Стой! А это? Разве не с голубыми волосами? э Я все-таки обернулась. Девушки в верхе уставились на меня. Я на них. Это — сказала я, с голубыми волосами. Я могла бы еще многое добавить по поводу Рамины, но свои ошибки и уроки по этому поводу усвоила прочно. — Малышка, давно ты тут стоишь? — поинтересовался подошедший вверх, легонько поцеловав девушку в губы. Высоченный, вала полтора ростом, от него веяло серьезной силой. — Уже минут пятнадцать, — пожаловалась она, прижимаясь к нему, а потом добавила, ткнув меня пальцем. Это мне нахамило. Что? Серьезно? Парень лениво на меня посмотрел. Это мелкая? Чар, это же... Ее лоб прочертили глубокие морщины, но поскольку мое имя она так и не вспомнила, ограничилась тем, что едва заметно кивнула на Кьярда. Что? А, -а, -а как ярда! Его голос прозвучал достаточно громко, чтобы услышали все, и повернулись к нам. То есть сначала к нам, потом к Лайтнеру, который медленно обернулся и также медленно поднялся. По столовой пронесся шепот волнения. Из очереди выпало несколько студентов, чтобы на меня посмотреть. Что касается Кьярда, он медленно приблизился к нам. Руки в карманах. На лице улыбка. Ничего хорошего не предвещающая. Сама не представляю, когда я научилась их различать. Но как только об этом подумала, услышала. «Что, прости, ты сказал, Чарнс? Ты далеко сидел, Лайт!» — усмехнулся тот. «Поэтому для тебя повторю. Я сказал то, о чем уже давно говорит весь Кейбдер, что эта калейдоскопница — твоя подстилка!» Лайтнер перестал улыбаться, и это было гораздо хуже, чем та улыбка, которую я только что видела. «Во-первых, — сказал он, — я тебе не Лайт. Во-вторых, повторять за теми, у кого нет мозгов, не лучший вариант». И в-третьих, я предупреждал, что тот, кто еще раз произнесет слово «калейдоскопник» или «калейдоскопница», будет иметь дело со мной. Парень хмыкнул. «Да ты крутой, кьярд! Что ж ты такой крутой, последние несколько занятий по силовым тренировкам отсиживаешься в раздевалке?» Залахнул. Я замерла. Только сейчас поняла, что, кажется, не дышала вовсе, с той самой минуты, как Лайтнер к нам подошел. Он даже на меня не взглянул. Но сейчас мне хотелось схватить его за руку и утащить как можно дальше от этого идиота. Очевидно, что он его провоцировал. Очевидно, что если Лайтнер пропускает силовые тренировки, значит, что-то не в порядке, учитывая, в какой он ситуации оказался из-за меня». «Отсиживаюсь, потому что надоело валять придурков вроде тебя по траве», небрежно произнес Кьярд. «Скучно. Проверим» процедил он, сжимая кулаки. «Чар!» — пискнула его девица, но под его взглядом сжалась и отступила. «Проверим», — хмыкнул Лайтнер и кивнул на двери. «Только после тебя». Они вышли так быстро, что я не успела даже ничего сказать, не то что сделать. На меня Кьярд так и не посмотрел, а в следующий миг скрежет стульев. Взбужденные голоса и шаги слились в единый нарастающий гул. Толпа хлынула к дверям вслед за вышедшими парнями. Эта же толпа теснила меня в сторону, когда я попыталась прорваться вперед остальных за ними. Не считая нескольких весьма неучтивых тычков под ребра, меня награждали убийственными взглядами, на которые, в общем-то, мне по большому счету было плевать. Когда я вырвалась со столовой, латнерой и второго верха уже не было видно. «Давай сюда! Так быстрее будет!» Взбужденно взвизгнула одна девчонка, увлекая за собой подружку в ответвление основного коридора. Недолго думая, бросилась за ними. Толпа шумела, как идущая на берег волна, вскинувшая свой смертоносный гребень. Впрочем, до нее мне не было никакого дела. Единственный, кто меня вообще волновал — Лайтнер. Я бежал за девчонками, зацепившись взглядом за яркую сумку, пятном полыхавшую на фоне обычной кейбдерской формы. Переход уводил вниз, под землю. На нас оглядывались. «Эй, вы куда так торопитесь? кярд будет драться с Химом!» Запыхавшись, выдохнула одна. «Что? Где?» «На полигоне! Где же еще?» Не оборачиваясь, выдохнула вторая. Выражение лиц парней надо было видеть. И когда я с ними поравнялась, бегущих стало больше. Очень скоро они меня обогнали, а потом девчонки резко свернули направо. Взлетели по лестнице. Я следом за ними. За нами уже тянулся приличный хвост. И все-таки к полигону мы вылетели одними из первых. Судя по возбужденным голосам, доносящимся отовсюду, Сейчас здесь будет весь Кейбдер. Знакомые окна, возле которых мы однажды сцепились с Раминой. Полигон пока еще пустой. Я едва успела вцепиться в подоконник, когда меня в него вдавило с немыслимой силой. Обернулась. Со всех сторон напирала толпа. И в эту минуту я поняла, что если бы не девчонки, меня бы сюда просто не подпустили. «Что? Что там? Уже дерутся?» Доносились голоса отовсюду. Толпа продолжала напирать. Кто-то завизжал. Не дурите! рявкнул какой-то парень. Сейчас припрется охрана и всех разгонят. После этого в коридоре воцарилась тишина, глухая, давящая, застывшими чужими эмоциями. В ней, как мне показалось, слышно было даже мое сердце. По крайней мере, я чувствовала, как удары отдаются в сжавшиеся на подоконнике ладони, чье-то прерывистое сбивающееся дыхание справа. Кто-то пробился сквозь толпу поближе. Недовольные «Эх!» И все это тоже упало в беззвучие, когда на полигон шагнули Лайтнер и оскорбивший меня вверх. Переодеваться они не стали, просто скинули пиджаки, и я видела, как между ними протянулись канаты напряженных взглядов, натянутые до звона. Лайтнер что-то сказал, но, разумеется, сюда не донеслось ни звука. Помимо плотных стен кейпдера на время тренировок полигон запечатывали под силовым щитом. Оно и не удивительно иначе здесь бы уже пролегала глубокая трещина, подобная тем, что расчертили землю на полигоне глубокими бороздами. Тишина зашипела. По крайней мере, мне так показалось, когда между раскрытыми ладонями Лайтнера и его противника вспыхнула огненная яростная сила, пока что удерживаемая, но готовая сорваться с ладони и нанести удар. Сгустки энергии полыхали все ярче и ярче, Искры вспыхивали и отражались в глазах, стоявших на расстоянии нескольких валов парней, чтобы спустя миг сорваться с ладони чара, врезаться в землю, раздробив ее и отразившись рябью на силовом щите. Волна была такой мощной, что лайт не расшвырнула назад. Разошедшиеся края земли как рано просели вниз, и он едва удержался на ногах. За моей спиной взвыли, и этот вой прокатился по коже, дикой, ни на что не похожей дрожью. «Так нечестно!» крикнул кто-то. Они должны бить одновременно! А вот не надо тормозить. Совсем идиот! Он его сделает! Кто кого? Глаза Лайт не рассверкнули. Он повернулся ко мне спиной. Теперь я не могла видеть его глаза и не представляла, как чувствует себя его сила. Судя по напряженной спине и перекатывающимся под рубашкой мышцам, чувствовала она себя не очень. Дыхание сбилось, когда очередная атака силы вспорола землю. Комья грязи взмыли ввысь и на миг застыли, запечатанные под энергией, а потом волна ударила в разные стороны. Швырнула назад и чары и лайтнера. Я видела, как из-под подошвы ботинок вверхов полетели искры. Что здесь происходит? раздался за спиной гневный укрик. Я отвлеклась лишь на миг, чтобы увидеть кого-то из преподавателей. А в следующий момент перед глазами полыхнула. Вспышка рябью прокатилась по силовому щиту. С ладони Лайтнера сорвалась энергия такой мущи, что чара отбросила назад, протащила по земле прямо между двух раскрывающихся на глазах трещин. В следующий миг на полигон вылетела охрана и кто-то из преподавателей. Его профиль в движении показался мне чем-то смутно знакомым. «Реактор!» — охнули за моей спиной. Ректор? я увидела, как чару помогают подняться как Лайтнера пытаются перехватить за плечо, и как он резко сбрасывает руку, награждая охранника таким взглядом, что тот пятится, как делает шаг, пошатнувшись, как снова расправляет плечи, после чего меня буквально снесло от окна потоком пришедшей в движение толпы. — Кто стукнул ректору? — донеслось справа. Звонок перекрыл возбужденные голоса. Все устремились к своим аудиториям. Я удержала сумку, растерянно озираясь по сторонам не представляю, куда идти. К выходу с полигона? Я даже не представляю, где он. О том, чтобы идти на занятия, и речи не шло. Я должна была узнать, что с Лайтнером, что с его силой. Он говорил о том, что об этом не должны знать. Что случится, если узнают? В эту минуту я поняла, что почти не дышала, и что сейчас существенно ничего не изменилось. Глубоко вздохнула, пуская воздух в легкие. Снова, и снова, и снова. Медпункт. Да, наверняка они сейчас идут туда. Им нужна помощь. Я вытащил тапит загружая карту Академии, вглядываясь в кратчайший проложенный навигатором маршрут. Так, сейчас мне налево и... вниз. Кажется, мне предлагали возвращаться той же дорогой, что я бежала от столовой. А нет. Там, где нужно было подняться, навигатор увел в небольшой коридорчик и посоветовал воспользоваться подземным транспортом, чтобы сэкономить время. Я вылетела на станцию в тот момент, когда вагончики скрылись в туннеле. Глянула на часы и выругалась. Расчетное время прибытия следующего перевозчика — через двадцать минут. Во время, когда идут занятия, интервалы в движениях большие. Метнулась обратно, вылетела в коридор, перестроила маршрут. Как раз в то время, когда на тапе упало сообщение. «Синеглазка, нужна помощь. Женские раздевалки». «Женские раздевалки?» Думать особо было некогда. Я снова загрузила карту, и спустя 10 минут бега одышку и покалывающую боль в боку вылетела к раздевалкам, где оставляла одежду и брала форму. Лайтнер стоял, прислонившись к моему шкафчику, руки в карманах, глаза скрыты под солнцезащитными очками. ярд! шагнула к нему, он ко мне. Я успела только открыть рот, чтобы спросить, как он, когда Лайтнер словно споткнулся, а потом начала оседать на пол.